Глава шестая. Я попрощалась с Яковом и двинулась за девушкой в коротком халатике. В душе зародилась надежда, вероятно, Баринов отличный актер. Сейчас начнется новый акт спектакля. У кассы никого не было. «Тридцать две тысячи», — сказала дама за стойкой, — можно оплатить карточкой. «Сколько?» — делано возмутилась я. Медсестра опустила взгляд. Администратор затараторила. «Понимаю, сумма внушительная, но вам сделали всю возможную диагностику, включая очень дорогие анализы». «Дорого?» Весьма успешно изобразила я гнев. «Издеваетесь, да? Бесплатная медицина отвратительна. Почему вы обманываете клиентов?» Алина быстро заморгала, а кассирша изумилась. «Кто вам солгал?» «Я обвела рукой комнату». «Все!» «Я приехала недавно из Германии» где счастливо жила с мужем-миллиардером. Генрих всегда повторял, «Не дай бог стать таким бедным, чтобы лечиться бесплатно». Оказавшись в России, я начала искать достойную дорогую лечебницу. Повторяю, дорогую. Нашла в интернете ваш сайт и поняла, вот она. «Правильный выбор», – перебила меня Алина. «У нас лучшие доктора, супероборудование и полный цикл обслуживания от осмотра терапевта до полостных операций». «Кто-то проявил к вам невнимательность?» нагрубил? Я оттопырила губу. Следует признать, меня провели по всем кабинетам. Персонал был приветлив, но они ничего не нашли. Ни малейшей болячки, даже самый крохотный. «Радуйтесь», — вздохнула кассирша. — «значит, у вас завидное здоровье». Со мной все иначе. Диагностировали камни в желчном пузыре и подталкивают к операции. С меня взяли копейки за осмотр. Не обращая внимания на нее, возмущалась я. «Ужасно!» «Тридцать с лишним кусков для вас копейки?» – поразилась Алина. разве нет?» – фыркнула я. Кассирша закашлялась. Алина натянуто улыбнулась. «Если не доверяете нашей клинике, можете обратиться в Лед Свис. Вот там вас на миллионы ограбят и начнут ауру чистить. Лучше Якова Сергеевича никого нет. Примечание. Название придумано автором. Все совпадения случайны. Конец примечания». «Тридцать тысячи немалые деньги», – жила кассирша. «Больше моей месячной зарплаты». «Поверьте, Баринов замечательный врач». Я решила продемонстрировать хамство по полной программе. «Похоже, Яков тут гарем устроил. Вы в него влюблены». Тетка за кассой надула щеки и молча отвернулась. Алина сукоризной посмотрела на меня. «У Якова Сергеевича есть любимая жена и дочка. Баринов никогда не пристает ни к сотрудницам, ни к больным». «Давайте я вас в гараж провожу. Туда можно только на лифте спуститься. Вот, держите». Я взяла из рук Алины ярко-оранжевый пакет, украшенный ядовито зеленым веселым смайликом и надписью «Из хорошего выбирай лучшее». «Что это?» «Результаты вашего обследования», — пояснила медсестра. «Анализы, УЗИ и прочее». «Сохраните бумаги прямо в нашей фирменной упаковке. Она приметная. Понадобится найти, и вы тут же увидите, где лежит». «Хорошая мысль — отдавать документы, аккуратно собранными в пакет, заодно и реклама заведению», — улыбнулась я. «Без пиара никуда», — согласилась Алина. «Медцентров много, надо о себе заявлять громко, иначе народ не пойдет». Мы вошли в подъемник, кабина медленно поползла под землю. «Баринов импозантный мужчина», — продолжила я беседу. «Я была бы не прочь ответить взаимностью на его внимание». Алина позволила себе откровенность. «Многие хотели бы с Яковым интрижку закрутить», — сказала она. «Но шеф — кремень. Для него существует только семья. Яков Сергеевич обожает жену и дочь. Можете даже не пытаться строить ему глазки. Никогда его не соблазните. Хотите совет?» «Говорите», — милостиво согласилась я. «Найдите себе мужа», — улыбнулась Алина. «Легко сказать», — вздохнула я с моими-то болезнями. «Они сразу исчезнут», — засмеялась медсестра. «Поверьте, настоящий мужчина избавит вас от проблем со здоровьем». «Нет, я хочу лечиться», — уперлась я. Алина нажала на кнопку «Стоп», кабина дернулась и замерла. «Эй-эй», — взволновалась я, — «мне такие шутки не по вкусу». Медсестра приложила палец к губам. «Тише, Баринов хороший, врач и человек отличный». «Но он очень доверчив, полагает, что все люди вокруг порядочные. У нас тут работает несколько халявщиков. Им не особо заморачиваться, поэтому они на пациентов в полглаза глядят». «У вас в правом боку ноет?» «Болит под ребрами», — обрадовалась я. «Ходили на осмотр к Светлане Рудьевой?» — прищурилась Алина. «Да, верно», — закивала я, — «милейший врач». «Она дура», — скривилась Алина. «Да и Яков идиот», — взял на работу приятелей. Светка — жена его покойного друга Виктора. Тот в автомобильной аварии погиб. Яков вдову пригрел и держит ее, несмотря на непрофессионализм. Она шкожник, Алена Фетисова. Она обычный терапевт, а сидит на ставке дерматолога. Ну не смехли, Прыщ от носа не отличит. «А почему Яков Леночку пригрел, знаете? Она у нас, бедняжечка, без матери в 15 лет осталась. Здорово!» «Не очень» согласилась я. Алина достала из кармана халатика ручку, блокнот, нацарапала телефон и протянула мне. «Держите. Колосков Владимир Петрович. Служит в центре Реал. Гениальный диагност. Но там очень дорого. Запредельно». Примечание. «Реал. Название придумано автором. Любые совпадения случайны». Конец примечания. «Отлично», — обрадовалась я, открыла сумочку и протянула Алине 100 евро. «Спасибо», — процедила девица. «У нас небольшие оклады, поэтому я рада любому, даже копеечному заработку». Я опустошила кошелек еще на две бумажки. Медсестра заискрилась счастливой улыбкой и ткнула пальцем в кнопку с цифрой «минус один». Когда мы приблизились к сверкающей новенькой иномарке, Алина не сдержала восхищения. «Какая красота!» «В России невозможно купить хороший автомобиль», — капризно протянула я. «Пришлось брать дешёвку, имевшуюся в наличии. Нужную модель мне предложили ждать три месяца. Фу! Теперь все это время буду кататься в этой коробчонке». Алина погладила заднее крыло автомобиля, быстро спрятала руки за спину и не удержалась. «Вы купили шикарную тачку, о которой мечтает любая женщина, чтобы пользоваться ею всего несколько месяцев?» «Не пешком же мне ходить», — усмехнулась я. «А куда потом эту денете?» — не успокаивалась медсестра. «Ну, когда подходящую получите?» «Понятия не имею», — легкомысленно отмахнулась я. «Выброшу. Подарю, продам. Есть масса вариантов. Судьба старой железки меня не волнует». Молчание, возникшее на подземной парковке, прервал писк пейджера на поясе халата Алины. «Мне пора», — спохватилась она. Счастливой дороги. Девушка поспешила к лифту, и я посмотрела ей вслед. Надеюсь, я не перегнула палку, изображая взбалмошную вдову, одуревшую от богатства. Сейчас позвоню Максу и расскажу о своих приключениях. Я обошла машину, чтобы открыть переднюю дверцу, и увидела около переднего колеса портмоне. Вещь была очень дорогой, из кожи крокодила. Левый уголок Украшал вендель из переплетенных золотых букв К и С. Я наклонилась, подняла портмоне, села за руль и включила мотор. Растеряха явно женщина. Мужчина никогда не приобретет крошечный аксессуар пронзительно красного цвета. Портмоне маленькое как раз для крохотной вечерней сумочки клатча. В него войдет лишь кредитка. Надеюсь, на ней будет указано название банка и фамилия-держательницы счета. Отыскать владелицу не составит труда. Только изучать находку я буду на улице. В подземном паркинге слишком душно. Выехав на шоссе, я нашла свободное место около тротуара, быстро заняла его и открыла кукольный кошелек. Внутри оказалось пусто. Ни кредитки, ни копейки денег. Белел лишь небольшой, сложенный в несколько раз листок. Я быстро развернула его. «Помогите, меня похитили, умоляю». Не знаю, где нахожусь. Я Лора. Фейн. Спасите. Лора. Фейн. Дальше текст обрывался. Вероятно, та, что составляла записку, делала это спешно и тайне. Через два часа мы с Максом сидели дома и обсуждали ситуацию. Кошелек и бумажку Вульф успел передать экспертам в лабораторию и сейчас терзал меня вопросами. «Вещица лежала на парковке?» «Да», — кивнула я. Думаю, ее там бросила одна из посетительниц клиники Баринова. В подземный гараж можно попасть лишь минуя пост охраны, а там тщательно проверяют номер автомобиля. Когда я записывалась на прием, у меня сразу спросили, вам понадобится место на парковке, мы закажем пропуск. «Ну, его владелица могла войти с улицы, а потом на лифте попасть в гараж», – предположил Макс. «Яков Сергеевич не разрешает пациентам бродить в одиночестве», – пояснила я. Меня неотлучно сопровождали медсестры, И Алина не распрощалась, посадив меня в лифт. Проводила до самой машины. Теперь понятно, как мошенники проворачивают свои делишки. Яков Сергеевич безупречен. У меня, хоть я и сверкала украшениями, как новогодняя елка, он не нашел смертельных недугов. Интеллигентно выставил меня вон, прямо сказав, «Голубушка, твои проблемы от безделья». Перед Бариновым сидела богатая фря, мечтавшая оставить в клинике пару-тройку миллионов напрашивалась на дорогое лечение, но доктор не повелся. А ведь мог записать неработающую вдовушку на детокс-программу, избавление от токсинов, гидроколонотерапию и другие ноу-хау, призванные очистить кошелек Буратино от золотых монет. Наше тело не доменная печь, в нем шлаки не накапливаются. Да только одна часть населения усиленно оздоравливается при помощи салата метелка, чесночной настойки и компрессов из крапивы а другая соглашается на разные манипуляции типа клизм с волшебными травами из Тибета. Нет предела людской наивности. «Яков Сергеевич хороший врач», — прервал мою речь Макс. «Или усиленно изображает такового», — кивнула я. «Он не опускается до уровня примитивного развода на деньги, не прописывает чудодейственные витамины и биодобавки, не выискивает у пациента хитрые болячки типа аппендицита левой ноги или инфекции ауры копчика». «Думаю, доктор достаточно успешно лечит тех, кто имеет реальные проблемы, а от экземпляров вроде Лены Кротовой избавляется». Макс закатил глаза. «Бескорыстный Гиппократ». «Вероятно, да, но может и нет», — протянула я. «Вспомним, что коллегу Вайнштейну на парковке подошел Игорь Радионов и вроде случайно сообщил о группе больных для исследований, а меня в гараж сопроводила Алина которая дала номер телефона потрясающего врача Колоскова Владимира Петровича. Одновременно девица слегка мазанула грязью Светлану Рудьеву, которая меня осматривала, и рассказала о плохой профессиональной подготовке местного дерматолога. «Ясно», — хмыкнул Макс. «Светлый образ лучезарного Якова не морают пятна. Он и не подозревает, чем занимаются члены его команды. Ах, проказники! Но, думаю, нос у нашего Яши тоже в пуху». Он шеф шайки по отъему бабок у богатых и глупых. Я уже побеседовала по телефону с Владимиром Петровичем. Он меня завтра ждет с распростертыми объятиями. Продолжила я. Макс схватил зазвеневшую трубку. Да? Ага, понятно. Ясно. Сейчас подумаю. Нет, пока дома. Что-то случилось? Насторожилась я. Это Вадим из лаборатории. Отпечатки пальцев на кошельке и записки принадлежат Лори Фейн. 35-летней сотрудница фирмы «Портрет». Женщина исчезла три года тому назад. Последний раз она была на работе в четверг. Искать ее начали лишь во вторник, на следующей неделе, и нашли в морге. В понедельник рабочие одной из троек обнаружили покойницу. Женщину идентифицировали как Лору Фейн и кремировали. Погибшая не имела родственников, ни мужа, ни друзей, ни любовника. Об этой истории быстро забыли. Но получается, она жива?» – растерялся Макс. Вадим не мог напутать? Хотя простей я сказала глупость. Тут же поправилась я. «Эксперт-профи? Если он уверен, что на вещах отпечатки пальцев Фейн, значит, так оно и есть. Женщину похитили. Мы обязаны ей помочь». Макс похлопал ладонью по столу. «У меня дел по горло. Мои люди все заняты. Свободных рук нет». «Три года Лора удерживают в плену», — возмутилась я. «Нельзя бросить ее в беде». «Если не хочешь спасти Фейн, я сама этим займусь». «На тебе висит Вайнштейн», — напомнил Макс. «Олег заплатит нам большую сумму». «Значит, мы помогаем лишь тем, кто хорошо обеспечен?» — взвелась я. «Одинокая Лора не имеет шансов». «Я берусь за это дело». «Кто искал Фейн?» «Почему труп со стройки идентифицировали как Лору?» Макс набрал номер и протянул мне трубку. «Поговори с Вадиком, он в курсе». «У аппарата Ковальский» отчеканил эксперт. «Беспокоит Евлампия Романова?» В тон ему ответила я. «Вау, любимая жена шефа?» – хохотнул Вадик. «Рад подлезаться к боссу. Чего изволите? Отвезти вас на рынок за картошкой? Почистить от пыли комп? Погладить шнурки?» «Понимаете теперь, почему я не хочу служить у Макса в штате? Мне придется туго. Вадик откровенно хохмит, а остальные будут шушукаться за моей спиной». И если я удачно справлюсь с делом, скажут, «Ну, конечно, она супруга Макса. Он ей во всем помогал». Коль завалю работу с треском, народ зашепчет по углам. «Ясненько. Шеф женился на дуре, а нам придется ее ошибки исправлять». «Куда ни кинь всюду, Клин». Правда, пока я не успела хорошо познакомиться со всеми членами команды. Исполняя роль секретарши, я не присутствовала на совещаниях, общалась с коллегами на уровне чай-кофе, Вульф уехал. Вадик же не просто эксперт». Он близкий приятель Макса. Они вместе создавали агентство. Ковальский часто заглядывает к нам в гости, хвалит мою стрипню. У меня сложилось впечатление, что он считает, будто место каждой бабы на кухне. От плиты она должна отходить в сторону магазинов и спальни. Киндер-Кюхе-Кирхе. Три К женской судьбы по немецкой версии. И Ковальский с этим совершенно согласен. Примечание. Киндер-Кюхе-Кирхе. Дети, кухни церковь. Перевод с немецкого. Конец примечания. «Я буду заниматься делом Лоры Фейн», — заявила я. «Мне нужна по ней полная информация. Это приказ Макса». «Слушаю и повинуюсь, о великая лампа Ибн Романова», — запел Вадим. «Вырываю волосы и исполняю все твои желания». «У тебя нет бороды», — подхватила я шутливый диалог. «Первый совет», — неожиданно серьезно заявил Ковальский. «Всегда внимательно слушай собеседника». «Разве я упомянул о бороде?» «Ты обещал вырвать волосы?» «Растерялась я». «Но не обмолвился, откуда?» «Тоном мента рассказал Вадим». «Может, я имел в виду макушку?» «Извини, но ты лысый!» «Не удержалась я». «А ноги?» «Не успокаивался Ковальский». «Руки, грудь!» «Замолкаю». «Но все-таки дам второй совет. Если не будешь обращать внимание на детали...» «Никогда не справишься с работой». Из прихожей послышался звонок в дверь. Макс поспешил туда. «Детектив должен иметь острый ум, быструю реакцию», зудел осенней мухой Ковальский. «И ему понадобится нюх, как у собаки, и глаз, как у орла». Не выдержала я. «Давай работать». «Я задаю вопросы, ты отвечаешь». «Я детектив, ты эксперт». Все разложила по полочкам. В дверь опять позвонили». Но я даже не вздрогнула. Незваного гостя впустит Макс. Вадим насмешливо продолжал. «Человек, у которого все разложено по полочкам, похож на шкаф. Дубовый гардероб». «Вопрос. Способен ли шифоньер найти Лору Фейн?» «Может, лучше честно сказать себе?» «Я не обладаю ни должным опытом, ни талантами. Но спорить с Максимом я не могу. Если он решил развлечь жену расследованием, слушаю и повинуюсь». Меня охватил гнев. Ну-ка, Вальский, погоди. Я не только найду несчастную Лору, но и вытащу на свет все махинации Якова Баринова. Кто сказал, что у меня не хватит энергии на два дела?